Глава восьмая. Не успеваю выдать никакую связную реакцию, потому что эмоциональное потрясение слишком велико. Вместо одного противника в виде демонов и носителей мы обзавелись дополнительным. Короткого взгляда на новые действующие лица хватает, чтобы догадаться. Они явились не для того, чтобы помочь нам справиться с наплывом тварей. Их обычная одежда и непростое оружие не намекают, а прямо-таки кричат о том, что это не только не военные. Ну и не какие-то бродяги, решившие отхватить лакомый кусок в виде относительно безопасного жилья. На мой субъективный взгляд, лучше бы это были и те, и другие вместе взятые. Из ступора меня выдергивает пулеметная очередь, направленная в тоннель по неотвратимо приближающимся монстрам. Второй пулеметчик, мгновенно сориентировавшись, наводит свое оружие на платформу. Новоприбывшие, наверняка не ожидавшие, что с первых шагов их встретят с распростёртыми объятиями, Бросаются в рассыпную, пытаясь укрыться от града пуль, и немедленно начинают отстреливаться. Несколько пуль прилетает по выстроенным в ряд бочкам. Джара дергает меня за руку, заставляя пригнуться. Он что-то кричит своим людям, но за грохотом выстрелов, рычанием и клёкотом тварей я не слышу ничего. Продолжаю цепляться за пистолет, но даже подумать не могу о том, чтобы высунуться из укрытия и помочь местным жителям защитить уже не столько свой дом, но и жизнь. Тяжело дышу, пытаясь воспроизвести в памяти момент появления пришельцев. А я со стопроцентной уверенностью могу утверждать, что это они. За те короткие мгновения, когда я смотрела на платформу, то успела заметить, что их лица скрыты простыми черными масками. Также, помимо огнестрельного оружия, я увидела мечи за спинами большинства из них, а это уже о многом говорит. И сейчас в голове Набатом бьет одна мысль. «Они нашли нас, чёрт возьми!» Мы не успели сбежать. Тело пулеметчика, стоявшего в шаге от меня и некоторое время назад, грозившегося накормить тварей свинцом, вздрагивает, когда по нему проходится автоматная очередь. Пулемет замолкает всего на мгновение, а место убитого тут же занимает другой мужчина. Он с остервенением давит на гашетку, возобновляя стрельбу и поливая градом пуль приближающихся монстров и самок, виз которых, слышен, даже за грохотом выстрелов. Харли, прикрой нас! Джаред пытается перекричать шум. Несколько раз, не глядя, стреляет в сторону платформы, а после поворачивается и подталкивает меня, отчего я чуть не падаю. Купер слегка встряхивает меня и приказывает. «Уходим живо!» Поднимаюсь и на дрожащих ногах отбегаю от заграждения к противоположной стене. В этом месте меня не достанут пули противников, поэтому можно выпрямиться в полный рост. Джаред толкает меня дальше, не давая как следует разглядеть происходящее, но я все равно медлю. Мне нужно знать, здесь он или нет. Успевая заметить продолжающую набегать толпу монстров, самки уже добрались до платформы, некоторые из них запрыгнули на нее, доставляя дополнительные проблемы атакующим. Ведь тварям все равно, заодно мы или нет. Лихорадочно обшариваю взглядом пришельцев, но не вижу среди них знакомую фигуру. Надеюсь, очень надеюсь, что Картера здесь нет. Не хочу думать, чтобы он и правда пришел ради того, чтобы избавиться от меня. Джаред дергает меня за руку, и я теряю из вида платформу. Несёмся прочь под удаляющиеся звуки стрельбы, маты, крики боли и ужаса. На автомате, переставляя ноги, не в силах до конца осознать, что все происходящее — реальность. «Куда мы?» — запыхавшимся голосом спрашиваю у Джареда. Он оборачивается, резко выхватывает пистолет и спускает курок. «Тоже оглядываюсь и не могу сдержаться от чертыхания. Трое самок уже прорвались через кордон и преследуют нас». Нельзя пускать их дальше, иначе они наведут самцов на добычу, где бы она ни скрывалась. С трудом засовываю пистолет за пояс и выхватываю катану, замедляя при этом шаг. Джаред не сразу замечает это, поэтому убегает на десяток шагов вперед, когда я встречаю первую самку. Острая сталь с легкостью перерубает плоть, и тварь падает на рельсы, разбрызгивая вокруг себя черную кровь. Оставшиеся две останавливаются и шипят на меня, яростно скали острые зубы. Ну! Выкрикиваю я, пытаюсь спровоцировать их. «Чего ждете, чёртовы уродины? Эмили!» Доносится до меня предупреждающий голос Купера, но я не обращаю на него внимания. Подгоняемая бурлящим в крови адреналином, бросаюсь на противниц, и они одновременно кидаются в атаку. Вонзаю меч в тело первой, вторая прыгает на руку с оружием и впивается в нее когтями. Вскрикиваю от боли и едва не разжимаю пальцы. В следующую секунду слева от меня возникает Джаред. и стреляет прямо в оскаленную пасть твари. Пуля разрывает ее голову на мелкие ошметки, летящие во все стороны. Закусываю губу, борясь с тошнотой, и стряхиваю с руки обезглавленное тело, а второе. «Что ты творишь?» На полтона выше обычного спрашивает Жарод, шагает вперед, становясь передо мной, и разъяренно сверкает глазами. «Нельзя их пускать», — шепчу я, пытаясь совладать с голосом, который дрожит от боли. Стискиваю пальцы вокруг рукоятки, но рука немеет и начинает трястись. «Она ранила тебя!» Тем же яростным тоном констатирует Джаред, хватает меня за запястье и резко задирает порванный окровавленный рукав. Чуть ниже локтя виднеются точки, куда вонзились когти самки. Из них стекают тонкие красные струйки. Черт, сейчас я ходячая приманка!» «Ерунда!» — шепчу я, с трудом убираю катану в ножны, медленно шагаю прочь, прислушиваясь к стрельбе позади и на ходу пытаюсь оторвать рукав. «Пошли отсюда!» «Стой!» С раздражением приказывает Джаред, обгоняет меня, преграждает путь и помогает с рукавом, затем быстро перевязывает оторванным куском ткани раненую руку. «Спасибо!» Произношу устало и поворачиваюсь в ту сторону, откуда мы только что пришли, когда до нас долетает особенно яростный рев монстра, а следом раздается новая порция пальбы из пулемета. которая слишком быстро стихает. Сразу после вновь замечаю движение. За нами следует человек, и, насколько я могу судить, это кто-то из людей главного. Он несется с такой скоростью, что точно свернет себе шею, если запнется о шпалы. Увидев нас, он машет руками и орёт, что есть силы. «Бегите! Они прорвались!» Джаред чертыхается сквозь зубы, разворачивает меня и подталкивает в спину. Не дожидаясь мужчину, бросаемся прочь. Вскоре до слуха доносятся одиночный выстрел из пистолета, злобный клекот и невыразимый крик боли, свидетельствующий о том, что убегающему не удалось спастись. Достигаем поворота, ведущего к жилым помещениям. Собираюсь свернуть, но Джаред удерживает меня под локоть и утягивает дальше по тоннелю. Бегу на пределе возможностей, задыхаясь от распространяющегося огня в легких. Теперь уже мне не жить, если вдруг споткнусь. Но я, не сбавляя скорости, продолжаю нестись прочь от погони. Тоннель заканчивается так внезапно, что я едва успеваю удивиться, а после ощущаю, как сердце обрывается и падает на грязный каменный пол. «Тупик, Джаред!» — шеплю я в отчаянии и чуть повышаю голос. «Это тупик!» «Знаю!» — бросает он, сбавляет скорость, сворачивает с пути и останавливается, прижимая спиной к стене. «Знает? Он сознательно завёл нас в ловушку?» «Что значит «знаю?» — раздосадованно уточняю я. «Отойди оттуда!» Велит он. Открываю рот, чтобы высказать свое недовольство, но не делаю этого, потому что слышу клекот за спиной. Резко оборачиваюсь в тот момент, когда из тоннеля выскакивает монстр не самых крупных габаритов. Тянусь за мечом, но Джаред опережает меня, убивая тварь метким выстрелом в голову. Достаю катану в тот момент, когда из мертвого тела вылетает самец Хакатури. Взмахом меча перерубаю черное тельце и отступаю с дороги. Идем. бросает Джаред и движется прочь от выхода. Молча шагаю за ним и на ходу оглядываю огромное помещение, которое никуда не ведет. Дальше тоннеля нет. Здесь поезда метро разворачивались, чтобы отправиться в обратном направлении. Два состава до сих пор стоят на путях, и Джаред уверенным шагом направляется к одному из них. Спешу следом, стараясь восстановить дыхание, сжимаю-разжимаю кулак, пытаясь избавиться от онемения в пальцах, стараясь не думать об этом. Но, похоже, тварь занесла в мой организм какую-то заразу. Сейчас я бы с удовольствием приложилась к бутылке с синей дрянью, чтобы это исправить, но, увы, это невозможно. Пойло осталась у Джорджии. Надеюсь, она в надежном укрытии и не выйдет оттуда ни при каких обстоятельствах. Ведь помимо монстров, по тоннелям могут бродить люди из другого мира. И если они найдут ее, её... «Эмили», — окликает Джаред, стоящий у первого вагона одного из поездов. «Шевелись». бросая на него испепеляющий взгляд. «Не ему быть недовольным, не в той ситуации, когда он добровольно затащил нас в то место, из которого нет выхода». Купер делает вид, что не замечает моего раздражения и никак не меняется в лице. Понимаю это даже за маской, скрывающей половину его лица. «Зачем мы пришли сюда?» — спрашиваю, поравнявшись с ним. «Полезай внутрь», — велит он, жестом указывая на открытую дверь кабины машиниста. Стискиваю кулаки внутри себя, сражаясь с желанием, как следует врезать этому невыносимому булыжнику. «Я что, на другом языке разговариваю?» Выпаливаю со злости. «Так трудно ответить на мои чёртовы вопросы?» Джаред смотрит на меня так, будто я капризное дитя, от чего я начинаю злиться ещё сильнее. Полезай внутрь. Ещё более холодно, повторяет он, а когда я не двигаюсь с места, добавляет. «Поговорим там». Фыркаю и отворачиваюсь. «Да чего же он бесячий и прекрасно знает об этом?» Убираю катану в ножны и берусь за ручку вагона. Джаред подсаживает меня и забирается следом, тихо прикрывает дверь и указывает на дальний угол. Отхожу к противоположному краю, сажусь на пыльный пол и медленно разматываю повязку. Возможно, сейчас не самое подходящее время, но пока идет кровь, монстры всегда вычислят мое местоположение. Смотрю на небольшие ранки — И возвожу глаза к потолку благодаря вселенную за то, что тварь успела только впиться в кожу когтями, но не дернула лапы, чтобы разодрать мою конечность до кости. Кровь остановилась, но отметины от когтей доставляют дискомфорт в виде пульсирующей боли и периодического онемения. Достаю из кармана сердца хакатуре и смотрю на наблюдающего за мной Джара, стоящего рядом с дверью. «Ну?» — спрашиваю настойчиво. Он вздыхает, но мне абсолютно наплевать на его недовольство, или что он там испытывает. Идти в жилые коридоры было бы самым глупым решением, уверенно заявляет он. Там все пропахло людьми, и монстры хлынут туда потоком. Их встретят вооруженные кордоны. Люди сейчас на взводе, и нам не стоило соваться под перекрестный огонь. Кроме того, если ситуация обернется еще более скверным образом, отсюда на поверхность ведет запасной выход. Чувствую, как нагревается кристалл, который я все это время растирала между ладонями. Прикладываю его к ранкам и решаюсь уточнить. А сразу этого нельзя было сделать? Зачем мы засели в этом поезде? Джаред бросает на меня хмурый взгляд, после чего возвращается к своему занятию по разглядыванию обстановки за окном. Я не уйду без Джорджии. Заканчиваю с лечением, прячу все еще горячее сердце в карман и поднимаюсь. Насколько надежно убежище, в которое она ушла? Джаред оглядывается, мельком осматривает меня, потом в два коротких шага преодолевает разделяющее нас расстояние и поднимает с пола окровавленной рукав, служивший мне повязкой: монстры не попадут туда, только если им не откроют изнутри. Сообщает он, возвращается к двери, приоткрывает ее и выбрасывает остатки рукава наружу. Недоуменно наблюдая за его действиями, но спросить, что он делает, не успеваю. Жестом он дает понять, что надо вести себя тихо. а потом и вовсе велит пригнуться. Выполняя в тот же миг, когда до слуха долетает приближающийся клёкот. Стискиваю зубы, ощущая, как силой колотится сердце, и кажется, оно вот-вот пробьет ребра. Похоже, не все монстры решили пойти в пропахшие людьми коридоры. Джаред подходит к перегородке, разделяющей кабину машиниста и вагон поезда. Наблюдая за тем, как он медленно, стараясь не создавать лишнего шума, Открывая дверь и также безмолвно велит мне перебираться в вагон, беспрекословно выполняя. Пригибаясь еще ниже, покидаю кабину и медленно продвигаюсь в сторону выстроенных вдоль стены сидений. Замираю рядом с самым крайним и осторожно выглядываю в окно. Тут же присаживаюсь и прижимаю руку к горлу, желая вернуть готовый выскочить наружу желудок на место. Я успела увидеть не так много, но этого вполне хватило. Несколько самок кружат между поездами и обнюхивают землю, но не это главное. Как минимум двое монстров находятся неподалеку от выхода. Они не самые крупные из когда-либо виденных мной, но и этого вполне достаточно. Сдрагиваю, когда кто-то касается моего локтя. Резко хватая за пистолет, но мгновенно успокаиваюсь, увидев, что это всего лишь Джаред. Он прижимает палец к маске в том месте, где скрываются губы. и я зависаю, проваливаясь в воспоминания. Кажется, это было целую вечность назад. Мы с Картером точно так же скрывались от твари в темноте заброшенного стадиона. Помню уверенное выражение его глаз, которые очень похожи на те, что смотрят на меня сейчас. Боль пронзает сердце. Возможно, прямо сейчас Картер идет по моему следу вовсе не для того, чтобы защитить. Но я не могу думать ни о чем другом, кроме того, что не хочу, чтобы он пострадал от лап какого-нибудь монстра, которых здесь немало, или еще от кого-нибудь. Похоже, со всеми последними событиями у меня развелось раздвоение личности. Эмили. Шёпотом произносит Джаред, вырывая меня из круговорота противоречивых мыслей. Моргаю, прогоняя видение прошлого. Помогает. И вот я снова вижу перед собой другое лицо. Что будем делать? Едва шевеля губами, спрашиваю я. Надеяться на то, что твари просто развернутся и покинут эти места, не приходится, а значит, у нас нет выбора, кроме как разобраться с ними. Но как это сделать, не привлекая внимания еще большего количества монстров и самок? Если мы начнем стрелять, сюда сбегутся все, кому не лень. Но надо быть реалисткой, чтобы понимать. Одной мне при помощи меча не избавиться от них. Да и не настолько мастерски я владею этим оружием. «Двигайся в конец вагона», — говорит Джаред. «Если повезет, часть из них уйдет. После этого попробуем разобраться с оставшимися без лишнего шума». Киваю. Выходят, наши мысли в этот момент оказались схожи. Наблюдаю за тем, как Джаред тянется к ножу, висящему сбоку на поясе, легким движением вынимает его из ножен, после чего поправляет ремешок с автоматом и задвигает его за спину. Глубоко вздыхаю, на пару мгновений прикрываю глаза — Поднимаю руку, мимолетно касаюсь пальцами холодного кристалла, висящего на шее, а после достаю катану. Коротко взглянув на Джареда, замечая уверенность в его сине-чёрных глазах. еще раз киваю ему и, не спеша, начинаю продвигаться в указанном направлении, прислушиваясь к копошению и негромкому клёкоту за пределами поезда. Пока звуки не указывают на то, что нас заметили, но я все равно стараюсь дышать через раз, чтобы не пропустить момент, когда это произойдет. Преодолевая второй ряд сидений и двигаюсь вдоль двери. Снаружи раздается отвратительный скрежет, и я замираю на месте. передергиваюсь всем телом от звука, похожего по звучанию на то, что кто-то проводит гвоздем по металлу. Поворачиваю голову и едва не задыхаюсь от ужаса, заметив за окном прямо напротив меня силуэт монстра. Бросаюсь к двери прижимаясь к ней боком. Прикладываю ладонь к маске, будто это поможет сдержать тяжелое дыхание, Воздух застревает в горле, и я едва не закашливаюсь. А в следующую секунду прямо над моим ухом раздается негромкий клёкот, сопровождаемый утробным дыханием. Все тело каменеет. Смотрю на Джарада, который замер в нескольких шагах от меня, рядом с последним сиденьем. Его внимание направлено в сторону окна. Вижу, как он силой стискивает рукоять ножа. Непроизвольно делаю то же самое, лихорадочно соображая, что же делать дальше. Нас заметили или нет? Боюсь двинуться с места, чтобы не усугубить и без того непростую ситуацию. В данный момент я как никогда хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Хочу в безопасное место. Но просто сидя здесь, я этого не добьюсь. Придется как-то пробиваться. Легче подумать, чем сделать. Да и что делать? Никакой гениальный план волшебным образом не сваливается мне на голову. Поэтому я продолжаю сидеть, трусливо поджимая пальцы на ногах. Надеюсь... Чудовище просто развернется и уйдет, а мы выберемся из этого проклятого поезда, найдем и заберем Джо, а затем сбежим отсюда. Даже мысленно это звучит как нечто невыполнимое на деле. Металлическую поверхность двери прямо рядом с моей головой пробивают острые когти. Вскрикивая от неожиданности и отшатываясь, огромная лапа монстра тут же сжимается в кулак, не удерживаясь на ногах и плюхаясь на задницу. С ужасом наблюдаю, как чудовище с легкостью сминает дверь, будто она сделана из бумаги, а затем дергает лапой и просто вырывает преграду, оставляя на ее месте дыру. Наши взгляды пересекаются. Чудовище смотрит на меня с отрешенным безразличием, но то, как оно втягивает носом в воздух и подается вперед головой, достигшей гигантских размеров, ясно дает понять, надолго затишье не затянется. Сам монстр вырос до такой степени, что его плечи и грудная клетка, скрытая защитными пластинами, полностью заслоняют образовавшуюся на месте двери дыру. Тварь взмахивает лапой одним движением, избавляясь от металлического пласта двери, повисшей на когтях. Она с грохотом врезается в соседний поезд, и это приводит меня в чувство. Где-то на задворках сознания мелькает мысль о том, что мне конец, но сидеть и ждать, когда меня съедят на обед, я не собираюсь. Подскакиваю на ноги, удобнее перехватываю меч. Монстр рычит и бросается на меня, цепляясь лапами за порог и просовывая уродливую голову в дыру. «В сторону!» — приказывает Джаред, и пули проносится мимо, отталкивая меня с дороги. Не удержав равновесия, падаю на ряд сидений, наблюдая за тем, как Купер вонзает нож в голову, не ожидавшего такого развития событий монстра. А после они оба исчезают из поля моего зрения, пропадая за дверью. Подскакиваю на ноги, бросаюсь к проему и выглядываю наружу. Монстр завалился на землю в нескольких метрах слева. Джаред в данный момент поднимается с него и с силой тянет свой нож, но, похоже, лезвие крепко засело в кости противника. Резко поворачиваю голову вправо. Прямо на Купера несется еще одно чудовище. Это размером поменьше, но производимые им звуки наводят невообразимый ужас. Джаред хватается за пистолет, но я понимаю, что он не успеет, поэтому, не раздумывая, прыгаю, с силой сжав рукоятку и направив меч на монстра. Полет длится жалкие доли секунды от силы удара, а мощные пластины не спасает даже моя собственная броня. Из меня вышибает дух, а перед глазами на несколько секунд темнеет. Трясу головой и моргаю, чтобы вернуть себе зрение. Все еще цепляюсь за рукоять меча, удивляясь тому, что монстр до сих пор не скинул меня со спины и не убил. Эмили, доносится до меня обеспокоенный голос, моргая еще пару раз, и мне наконец удается сфокусировать взгляд на встревоженном лице Джарода. Почему он так смотрит? Что случилось? Скорее всего, не в попад бормочу я, потому что брови Джарода тут же сходятся к переносице. Ты в порядке? спрашивает он. А меня мгновенно перебрасывает воспоминание о крушении вертолета, которое было, кажется, сто жизней назад. Именно таким тоном джаред Задавал этот же вопрос сестре. «Но с чего ему разговаривать со мной таким образом?» Живак, кажется», — говорю я и протягиваю ему руку. Он помогает мне встать, после чего выражение его глаз вновь становится жестким, а голос принимает привычный холодный оттенок, когда Джаред произносит. «Что ты творишь?» Тяжело вздыхаю, оглядывая масштабы происшествия. Мой меч торчит из тела монстра, точно между защитных пластин. Может, не такая уж я и невезучая. раз у меня получилось провернуть такой трюк больше одного раза. Смотрю на Джареда и не могу не съязвить. Не за что. Хватаясь за рукоять катаны, упираясь ногой в твердую пластину на спине чудовища и с легкостью вытаскиваю из трупа свой меч. Джаред лишь качает головой, возвращается к телу убитого им монстра и с силой выдергивает из его головы нож, после чего обтирает лезвие, раздутую руку твари. Следуя его примеру, а после оглядываюсь. Вокруг тихо. Не видно ни монстров, ни самок. Но ни один из нас не спешит убрать оружие. Поворачиваясь в сторону поверженных тварей, как раз в тот момент, когда из той, что убил Джаред, выбирается демон. Он верещит, но, к моему удивлению, не атакует ни одного из нас. Вместо этого вспархивает к потолку и уносится прочь, скрываясь в тоннеле. Несколько раз моргая, но потом смотрю на убитого мной монстра. Но самец хакатури, сидящий в нем, скорее всего, умер вместе с носителем в тот момент, когда я вонзила меч между защитных пластин. «Что будем делать?» Спрашиваю, поворачиваясь к Джараду. «Возвращаться», — уверенно произносит он. «Нужно узнать, как справились остальные и помочь им, если потребуется, а также забрать Джорджию». Медленно киваю. «Мне страшно возвращаться, ведь там, может быть...» «Не думай об этом, Эмили!» «А потом?» Спрашиваю негромко. Джаред смотрит на меня с тяжелым выражением в черно синих глазах. «Выбираться». «Здесь нам больше делать нечего». Задерживаю дыхание, глядя на его суровое лицо. Если он и испытывает хоть что-то по поводу того, что прямо сейчас все летит к чертям, то надежно прячет свои чувства под маской отрешенности и сдержанности. «Хорошо», — говорю ровным тоном и киваю для верности. «Давай сделаем это». Купер вздыхает, в последний раз коротко смотрит на мертвых монстров, после чего решительно направляется прочь. Бросаю взгляд на дыру на месте дверного проема вагона и шагаю следом за Джаредом, думая только об одном. Пусть мое везение окажется ненадуманным, и мы выберемся отсюда живыми.